Человек в золотистых очках с заклеенным пластырем лицом медленно шел по аллее осеннего сада. Он направлялся в его дальний конец, где летом собирались любители шахмат. Сейчас для шахматистов было слишком холодно, и скамейки пустовали, только на одной из них сидел мрачный тип в надвинутой на глаза клетчатой кепке. К нему-то и направился человек в золотистых очках. «Вы разрешите к вам подсесть?» — проговорил он, остановившись перед скамьей. «По-моему, тут полно свободных скамеек», — огрызнулся тот. «Это ведь вы, Артур?» — в полголоса осведомился человек в очках. «Допустим, а кто спрашивает?» «Это я звонил вам по поводу средневекового медицинского трактата». «А вы?» — человек в кепке оживился. «Так бы сразу и сказали. Вот я и говорю. «Садитесь». Артур похлопал рукой по скамье. «Деньги при вас? Само собой, только сначала покажите книгу». «Вот она». Артур, широко известный в узких кругах подпольных букинистов, достал из-за пазухи увесистый том в потертом переплёте. Показал собеседнику. Тот прочитал на обложке. «Абу Али Хусейн Абдуллах Ибн Сина. Книга исцеления. Полное комментированное издание. Покупатель протянул к книге руку, но Артур отвел ее. «Сначала деньги. Я должен пролистать ее». «Ладно, так и быть». Покупатель взял книгу, быстро перелистал ее. В середине тома он нашел вклеенный фрагмент, стопку листов, покрытую странными значками и рисунками. «Деньги», — повторил Артур. «Сейчас». Покупатель пристально взглянул на Артура и проговорил. «Есть только одна проблема». Ты никому не должен обо мне говорить. Не должен говорить, кому продал эту книгу. Что еще за конспирация? Не должен. Да ладно, не буду. Артур поморщился, словно от зубной боли. Да, не будешь. Покупатель сунул руку за пазуху, но вместо денег достал оттуда маленький металлический баллончик. Это еще что такое? Неприязненно процедил Артур. А ты посмотри. Человек в золотых очках поднес баллончик к лицу Артура, нажал кнопку, и в лицо продавца брызнула голубоватая резко пахнущая жидкость. Артур зевнул, откинул голову и замер, глядя пустыми, мертвыми глазами в тусклое осеннее небо. Покупатель осторожно забрал у него книгу и пошел по аллее, не оглядываясь.